Часть 11. Лирика не могла вместить ни поэтику, ни амбиции Твардовского. После двух военных поэм 37-летний автор искал тему для новой. Этой темой стала вполне официозная творческая командировка по Транссибирской магистрали с кульминацией в сцене перекрытия ангары строительства Иркутской ГЭС. Новая поэма получила... Казённо-оптимистическое название «За далью дали». Ее написание 1950-1960 совпало с изменением режима, произошедшим после смерти Сталина. Арест аппарата Министерства госбезопасности июнь 1953-го, закрытый, то есть не публиковавшийся в печати, доклад Хрущева на 20-м съезде КПСС с осуждением Сталина. Февраль 1956. -го. Политический разгром хрущевских оппонентов Молотова, Маленкова, Когановича и Булганина, июнь 1957 привели к значительным переменам во всем, в том числе и в идеологии. К уже готовому пропагандистскому сочинению Твардовский приделывает новый финал. Так это было представляющий собой литературное упражнение на тему Хрущевского доклада. За это ему первому из русских поэтов, из нерусских посмертно реабилитированный Муса Джалиль, Максим Рыский и Мирзо Турсунзаде присуждает вновь учрежденную взамен упраздненной сталинской ленинскую премию 1961 Парадоксальным образом, при полном запрете на какую бы то ни было критику общественных институтов в годы сталинизма, Твардовский находил способ нетривиального самостоятельного высказывания. Теперь же открывшаяся возможность быть в меру критичным создавала риск превращения его в одиозного пропагандиста. Возможно, причина крылась в том, что он следовал изжившей себя вместе с романтизмом Модели поэта как народного трибуна, учителей проповедника. Тогда как в условиях продолжающейся, пусть в более мягких формах, диктатуры единственной морально-состоятельной позицией могла быть позиция поэта как частного лица, которая как раз в эти годы начинала удачно срабатывать в Восточной Европе и отчасти в советских республиках Прибалтики. Соблазн. Обратиться с речью к народу, то есть обратиться в каком-то смысле от лица власти, и, следовательно, почувствовать себя частью этой власти, был настолько силен, что поэт уже не замечал главной подмены в хрущевском докладе. Политические репрессии, в ходе которых было расстреляно около миллиона человек и почти 4 миллиона брошено в лагеря, где не менее одного миллиона погибло, и депортация более 5 миллионов человек. Сначала кулаки, затем антисоветские элементы из вновь присоединенных земель, наконец, народы-предатели, в результате которой опять-таки не менее полумиллиона погибло. Гибель от голода нескольких миллионов в 1933 году. Юг России, Украина. Казахстан. То есть гуманитарная катастрофа подменялась неким неопределенным понятием культ личности, досадной помехой на верном пути, стоившей жизни руководящим работникам. Хрущев называет цифру в 7 тысяч реабилитированных. Из них многие посмертно. Тогда же в сознание вошли такие лживые эффемизмы, как нарушение ленинских норм, необоснованные репрессии, восстановление честного имени, эффемизм. От греческого эуфемия воздержание от неподобающих слов слово или выражение, употребляемое взамен другого, которые по каким-либо причинам неудобно или нежелательно произнести по причине его запретности или грубости, оскорбительности, невежливости и тому подобное. Примечание редактора. Именно эта подмена в условиях закрытого общества родила в те годы в умах и душах травмированных и не могущих выговорить свою травму людей миф о циклопическом в десятки миллионов в числе жертв коммунизма.